Приготовишка. Лизу, стриженную приготовишку, взяла к себе на масленицу из пансиона тетка. Тетка была дальняя, малознакомая, но и то, слава богу, Лизины родители уехали на всю зиму за границу, так что очень-то в тетках разбираться не приходилось. Жила тетка в старом доме-особняке, давно приговорённом на слом с большими комнатами, в которых все тряслось и звенело каждый раз, когда проезжала по улице телега. «Этот дом уже давно дрожит за свое существование», — сказала тетка. И Лиза, замирая от страха и жалости, прислушалась, как он дрожит. У тетки жилось скучно. Приходили к ней только старые дамы и говорили все про какого-то Сергея Эрастыча, у которого завелась жена с левой руки. Лизу при этом высылали вон из комнаты. «Лизочка, душа моя, закрой двери, а сама останься с той стороны». «А иногда и прямо». Ну-с, молодая девица, вам совершенно незачем слушать, о чем большие говорят. Большие, магическое и таинственное слово, мука и зависть маленьких. А потом, когда маленькие подрастают, они оглядываются с удивлением. Где эти большие, эти могущественные и мудрые, знающие и и охраняющие какую-то великую тайну. Где они, сговорившиеся и сплотившиеся против маленьких? И где их тайна в этой простой, обычной и ясной жизни? У тетки было скучно. Тетя, у вас есть дети? У меня есть сын Коля. Он вечером придет. Лиза бродила по комнатам, слушала, как старый дом дрожит за свое существование, и ждала сына Колю. Когда дамы засиживались у тетки слишком долго, Лиза подымалась по лесенке в девичью. Там властвовала горничная Маша. Тихо хандрила швея Клавдия и прыгала канарейка в клетке над геранью, подпертая лучинками». Маша не любила, когда Лиза приходила в девичью. Нехорошо барышне с прислугами сидеть. Тетенька обидится. Лицо у Маши оттекшее, обрюсшее, Уши оттянуты огромными гранатовыми серьгами, падающими почти до плеч. — Какие у вас красивые серьги! — говорила Лиза, чтобы переменить неприятный разговор. Это мне покойный барин подарил. Лиза смотрит на серьги с легким отвращением, и как ей не страшно от покойника брать? Ей немножко жутко. Скажите, Маша, это он вам ночью принес? Маша вдруг неприятно краснеет и начинает трясти головой. Ночью? Швия клавдия щелкает ногтем по натянутой нитке и говорит поджимая губы: стыдно барышням пустяки болтать. Вот Марья Петровна пойдут и тетеньки пожалятся. Лиза вся съеживается и отходит к последнему окошку, где живет канарейка. Канарейка живет хорошо и проводит время весело, то клюнет конопляные семечки, То брызнет водой, то почешет носик, а кусочек извести. Жизнь кипит. «И чего они все на меня сердятся?» — думает Лиза, глядя на канарейку. «Будь она дома, она бы заплакала, а здесь нельзя. Поэтому она старается думать о чем-нибудь приятном. Самая приятная мысль за все три дня, что она живет у тетки — это как она будет рассказывать в пансионе Кате Ивановой и Оле Лемерт про ананасное мороженое, которое в воскресенье подавали к обеду. Каждый вечер буду рассказывать, пусть лопаются от зависти. Подумала еще о том, что вечером приедет сын Коля и будет с кем поиграть. Конорейка уронила из клетки конопляное семечко. Лиза полезла под стул, достала его и съела. Семечка оказалась очень вкусным. Тогда она вытащила боковой ящичек в клетке и, взяв щепотку конопли, убежала вниз. У тетки опять сидели дамы. Но Лизу не прогнали. Верно уже успели переговорить про левую жену. Потом пришел какой-то лысый, бородатый господин и поцеловал тетке руку. Тетя, спросила Лиза шепотом, что это за старая обезьяна пришла? Тетка обиженно поджала губы. Это Лизочка, не старая обезьяна, это мой сын Коля. Лиза сначала подумала, что тетка шутит. И хотя шутка показалась ей невеселой, она все-таки из вежливости засмеялась. Но тетка посмотрела на нее очень строго, и она вся съежилась. Пробралась тихонько в девичью к Но в девичьей было тихо и сумеречно. Маша ушла. За печкой сложив руки, вся прямая и плоская, тихо хандрила швея клавдия. Клетке тоже было тихо. Конорейка свернулась комочком, стала серая и невидная. В углу у иконы с розовым куличным цветком чуть мигала зеленая лампадка. Лиза вспомнила о покойнике, который по ночам носит подарки, и тревожно затасковала. Швия не шевелясь, сказала гнусавым голосом. «Сумерничать пришли, барышни, а? Сумерничать, а?» Лиза, не отвечая, вышла из комнаты. «Уж не убила ли на канарейку, что она такая тихая?» За обедом сидел сын Коля, и все было невкусно. А на пирожные подали компот, как в пансионе так что и подруг подразнить нечем будет. После обеда Маша повезла Лизу в пансион. Ехали в карете, пахнувшей кожей и теткиными духами. Окошки дребезжали тревожно и печально. Лиза забилась в уголок, думала про канарейку. Как-то и хорошо живется днем над кудрявой геранью, подпертой лучинками. Думала, что скажет ей классная дама, ведьма Мария Антоновна, думала о том, что не переписала задание урока, и губы у нее делались горькими от тоски и страха. Может быть нехорошо, что я взяла у канарейки ее зернышки. Может быть, она без ужина спать легла. Не хотелось об этом думать. Вырасту большая. Выйду замуж и скажу мужу, пожалуйста, муж, дайте мне много денег. Муж даст денег. Я сейчас же куплю целый воз зернышек и отвезу канарейки, чтобы ей на всю старость хватило. Карета завернула в знакомые ворота. Лиза тихо закныкала. Так тревожно сжалось сердце. Приготовишки уже укладывались спать, и Лизу отправили прямо в дертуар. Разговаривать в дартуаре было запрещено, и Лиза молча стала раздеваться. Одеяло на соседней кровати тихо зашевелилось, повернулась темная стриженная голова с хохолком на темени. — Катя, Иванова! — вся встрепенулась радостью Лиза. — Катя, Иванова! Она даже порозовела, так весело стала. Сейчас Катя Иванова удивится и позавидует. «Катя, Иванова, у тети было ананасное мороженое, чудное!» Катя молчала, только глаза блестели, как две пуговицы. «Понимаешь, ананасное, ты, небось, никогда не ела?» из настоящего ананаса. Стриженная голова приподнялась, блеснули острые зубки, и хохолок взъерошился. Всё-то ты врешь, дурища! И она повернулась к Лизе спиной. Лиза тихо разделась, сжалась комочком под одеялом, поцеловала себе руку.